и вернулся в почтовый домик. Теперь, когда дела пошли на лад, доктору Дулитлу уже не надо было работать день и ночь напролет. Поэтому Оскар застал тёну Дулитла в кресле, с ногами на столе, с любимой трубкой в зубах. «А славно вы поработали", сказал доктор и улыбнулся. Вот теперь у нас наконец есть настоящая почта!» Пасколь устроился возле кресла и ответил: "Да, и другой такой почты во всем мире не сыщешь. Днем с огнем не сыщешь". Согласился с ним Ховики. Кстати, доктор не пора ли нам зажечь огни на плоту? Уже смеркаются». А то чего доброго опять появятся фрегаты в темноте налетит на нас, снова начнутся разговоры про колбасу для экипажа, а я это ужас как не люблю. Пора, пора, ответил доктор и просёнок подхватил фонари и выбежал наружу. Доктор тем временем продолжал беседовать с Ускалли. Подумать только, мы открыли почту Больше недели тому назад а я не написал еще ни одного письма. Где же это виды жить на почте и писать писем? Всю жизнь, как только я собирался написать письмо, у меня не оказывалось под рукой марки. А теперь у меня марок хоть на сотни писем, а я никому не пишу. А вы напишите знакомым зверям, посоветовала посоветовали В лошадиный приют или моим приятелям Скоку и Тоби. Скокитоби, небудь бродит вместе с цирком по всей Англии, возразил доктор. Их не найдет ни один почтальон. Конечно, я мог бы написать царю, но не помню ее адреса. А я знаю, кому вы должны написать, воскликнула Оскар. Меч и бумагу. И заодно передайте привет от меня его собакам. Но ведь ни он, ни его собаки не умеют читать для его жена Теодоро читает и пишет не сдавался скале. «А Что я ему напишу о чем?» — спросил доктор Рассказывать о почте слишком долго В эту минуту в комнату влетел проворный и сказал Доктор нас, ласточек, от работы в городе мои почтальоны Не могут найти нужный дом, нужную дверь, нужный почтовый ящик. Хотя мы и строим гнезда под крышами домов, птицы мои не городские, мои ласточки то и дело сбиваются с дороги, путают улицы, а сегодня принесли назад четыре письма. Я сам полетел относить эти письма, но тоже не нашел ни улицы, ни дома. Что же делать? Почесал тылок доктор Дульту. Дай-ка мне подумать. А, ну, конечно, конечно. Надо позвать сюда горлопара. А кто такой горлопара? Спросил проворный. Лондонские воробей, мой давний знакомый, весёлый доктор. Каждое лето он прилетает ко мне погостить в Подлебе. А живет он на святого светоупала. В ухи Варфоломея. Где, где? переспросил Оскали. Хм. снаружи собора, вдоль стены стоят статуи святых, пояснил доктор. Горлопа сел себе гнездо в ухе святого Варфоломея. уж кто кто, а он не заблудится среди домов и улиц. Он нас тебя выручит». Сейчас я напишу ему письмо. Написать-то вы напишете, покачал головой Проворный. А кто же письмо доставит? Ни одна ласточка не отыщит горлопана в Лондоне. Ох, как же я об этом и подумала. Снова почесал затылок доктор Долитл. Что же делать? я знаю, что делать, воскликнула Скалли. Вы только что ломали голову над тем, что написать Мэттизумагу. Пусть провожаный напишет горлопану письмо по птичьи, а вы вложите его в конверт с письмом к Мэттизумагу, когда воробей прилетит к вам в Падлибе, торгует с едой для кошек.